Глава сорок первая. Разные. А что случилось потом, решил я допытать девушку. Как сложилась судьба Империи после твоей операции на Фьорне? Почему туда сейчас так трудно попасть? Этого я так и не вспомнила. В голосе Аси звучала неприкрытая горечь. «Всем приготовиться!» Дальнейшему диалогу помешал резкий окрик лорда Заренкиса. «Противник на одиннадцать часов!» Над заброшенным заводом, нещадно поливаемым вечным дождем, дрожало какое-то марево. Приглядевшись, я увидел, что капли задерживаются на нем и словно стекают по невидимому телу. Вот горбатая спина, вот невидимая длинная щупальца. Щупальца! Мощный щит выдержал удар сгущенного воздуха, а в следующий миг уродливое существо, засевшее на почерневшем от времени и высокой влажности здании, Озарилась оранжево-красным светом от попадания орудий нашей орбитальной поддержки. Плазма, как будто стекала по прозрачному телу монстра, являя нам его очертания. Гигантская амеба с десятками щупалец ложноножек и выпуклым глазом в середине горба открывала бесформенную пасть, в которую словно гигантский пылесос засасывала все сжигающее пламя. Младший Тул нанес еще один удар, затем снова и снова. «Отступаем!» — скомандовала на этот раз лично принцесса Ами. «Держать дистанцию и щиты!» Прозрачный монстр на глазах расслоился, сыпля студенистыми плазменными комками. И вот на загоревшемся заводском корпусе корчатся уже две одноглазые амебы. Аронтул, видя, что атаки не убили противника, нанес еще один сокрушительный удар. «Он не умирает», — изумленно заметил младший Ван Толли. «Виконт Аронтул, прекратить огонь», — скомандовала принцесса. «Эта тварь впитывает энергию, так просто нам ее не достать. Высылайте за десантом спасательные боты». В этот момент с заводской стены соскользнуло пылающее желе, вновь расслоилось И теперь в нашу сторону медленно, но неотвратимо ползли уже три монстра. Удар, еще удар. Щиты сдерживали атаки горящих щупалец, но теперь их было слишком много. И каждый новый удар увеличивал наши шансы остаться на этой болотистой планете. а Одна из ложноножек все же пробила защиту и накрыла собой фигуру в синем скафандре. Черт, мы старались сконцентрироваться на возможных атаках спереди, а эти твари подползли еще и сзади. Ликон Тул, брат Арона, дергался в конвульсиях и пытался отползти в сторону. Автоматика накрыла его противопожарным облаком углекислоты, сбив пламя. Но повреждения внутренних органов, видимо, были слишком серьезными. Покалеченный аристократ дернулся в последний раз и затих. А сразу две ложноножки обрушились на Шилейлу Катап. Точно. И как я про нее забыл. Это ведь она была главной наследницей лорда Пирса, а вовсе не напавший на меня бедняга Нейтан. А вообще я удивлен, если честно, что Ами не закрыла ее вместе с проштрафившимся отцом. С другой стороны, дети не должны отвечать за своих родителей, а сама Шилейла в контрреволюции замечена не была. Не успев даже вскрикнуть, девушка полетела по грязной почве, как сломанная игрушка, а в следующий миг удар сразу пяти горящих лажноножек приняли на себя обновленные щиты. Ами, я громко позвал принцессу в общем канале. «Что?» «Он впитывает энергию ваших орудий. Я строил свою идею на недавнем рассказе Ассе о том, что у каждого энергия немного отличается от остальных». Так вот, это ведь энергия кораблей Империи, а синистрийские же выдадут немного другой ее спектр. Энергия у всех одинаковая. Аронтул попытался поставить меня на место, но принцесса даже не стала его слушать. А Она тут же рявкнула, обращаясь к оставленной у меня на корабле заглавную пылающей длани. И ведь даже имя запомнила, как оказалось. Срочно огонь из всех орудий по моим координатам! «Есть!» Через мгновение я услышал голос Аси. А еще через пару секунд на полыхающий завод и размножившегося прозрачного монстра обрушился столб закручивающегося вокруг оси пламени. «Вот, значит, как выглядит атака из всех орудий, когда ты стоишь почти в ее эпицентре, а не в отдалении. Выглядело это пугающе и завораживающе одновременно». Дождь был настолько сильным, что даже высокотемпературный удар не мог его до конца испарить, и на фоне огненной колонны сверкали блестящие косые линии. А в плазменном чреве, бурлившем у самой земли, на наших глазах сгорал, превращаясь в бесформенную массу, казавшийся еще совсем недавно неубиваемым монстр. Точнее уже с десяток монстров, похожих друг на друга, как капли холодца а потом что-то рвануло в догорающем заводе. И почему мы все забыли о том, что даже спустя сотни лет там могло сохраниться что-то взрывоопасное? Нам ведь даже не было известно, что за дрянь там производили, если рядом смогло завестись такое чудище. Ударная волна хлестнула по нашим щитам, затем во все стороны полетели обломки, и спустя несколько минут огненно-бетонного хаоса Мы, наконец-то, смогли спокойно вздохнуть. Рядом как раз опустился спасательный бот, способный вместить до сотни десантников, и мы, не сговариваясь, бросились к нашим погибшим соратникам – Ликону Тулу и Шилейле Катап. Меня все-таки оттерли, и вскоре мертвых аристократов занесли на руках на борт. Лорд Заринкис размахивал руками, приказывая всем остальным грузиться. И я в последний раз, окинув взглядом окрестности взорванного завода, попрощался с этой негостеприимной мокрой планетой. А потом мой взгляд привлек блеснувший в отсвете бортовых огней продолговатый предмет, сужающаяся к одному концу трубка с тремя мутными синими кругами внутри. С другого конца из нее торчал спутанный сгусток проводов, часть из которых вплавилась в корпус. Похоже, это что-то оттуда, из уничтоженных цехов. Убедившись, что на меня никто пристально не смотрит, я сделал вид, что выронил скорчер и, наклонившись, подобрал его и странную штуку. Надеюсь, Асси поможет мне разобраться, есть ли от этого польза. Если да, хорошо. Нет, просто выброшу. С этими мыслями я запрыгнул в начавший взлетать бот и в следующую секунду входной люк захлопнулся. На уши надавило. Гравикомпенсаторы здесь были слабыми, поэтому резкий взлет пусть и слегка, но чувствовался.